Глава 13. Очень дорогой подарок. Майя. Вообще-то подарков было три. Первый — торт, ну, он был утром. Второй — сейчас. А третий планировался вечером, после вечеринки у Ундин. Но я решила не медлить и отдать сразу оба, тем более, что они сочетались. Многослойный мужской браслет я выцепила волевым усилием из портального артефакта. А вот маленький аксессуар в виде печатки черного металла с барельефом черной змейки, обернувшей терновый куст, эта вещь притянулась сама собой, как-то упала на хвост, как когда я вытаскивала взбитые сливки для какао, и сама собой притянулась карамельная присыпка. Тут вышло похожее, и удачно медальон змейка вокруг куста отлично цеплялся за браслет». Получалось мужественно, по-байкерски, по-рокерски, в общем, круто. И мне казалось, змею это ужасно пойдет. «Вот, с днем рождения, змей!» Я протянула ему браслет, но поскольку он завис, я сочла возможным застегнуть его сама на сильной руке змея. Красиво, и с татуировкой змеи, что то краснело, то чернело на предплечье другой руки, очень органично сочеталось» но тут я хорошенько рассмотрела выражение лица своего друга. Змей так уставился на мой подарок, так побледнел. Неужели не понравилось? «Ам...» «Это моя вещь». «Да-да, твоя». Я вновь заняла место на крылечке рядом и занялась своим недопитым какао. «Нет, Майя, ты не поняла. Терновая печать из моего мира». Она и раньше была моей. О! О! Да ладно! Я искала для тебя подходящий суровый рокерский браслет, а печатка притянулась вместе с ним и. Ты очень сильный порталист, Майя! Выдохнул змей. В перспективе. Спасибо за подарок. Он нахмурился, кажется, гипнотизируя взглядом печать. Он пытался что-то вспомнить, имя, дом, что угодно, что помогло бы зацепиться за семью и помочь вернуться. Напряженное выражение глаз сменилось слегка печальным. Он тут же скрыл, но я уже успела прочитать. Вообще мне казалось, что у змеи эмоции как на ладони. Он всегда спохватывается, но я на долю секундочки опережаю. Что ж, в следующий раз постараюсь добыть что-то с запахами деколон там какой-нибудь?» Змей то ли вопросительно, то ли иронично приподнимает одну безупречную черную бровь. Одеколон. «Ну, знаешь, — говорят, — запахи очень хорошо пробуждают воспоминания». «Попробуй», — отвечает змей, но я понимаю, что он не верит в успех от слова «совсем». Я так и не поняла, сколько лет он здесь. Но даже если больше, чем боюсь представить, в смысле, если число трехзначное, он рано сдался». Я полна энтузиазма пробовать вытащить нас снова и снова, хотя, может, он поначалу тоже пытался. Распрошу позже Ундин о том, сколько змей здесь по их памяти. К заходу солнца змей оттаял. Я надела белое платье, как он и хотел, а мой друг принарядился в белую рубашку и очередные черные джинсы, и, набрав из холодильника кучу вкусняшек, мы снова рука об руку направились к Ундинам. А там все снова пошло не по плану.